Глава 3: Гнев Батухана. Батухана редко кто видел разгневанным. Смуглое, сухое лицо его, точно выточенное из старого ореха, всегда казалось спокойным и невозмутимым в самых потрясающих обстоятельствах, хотя в сердце его, может быть, бушевали вихри. Так, в разгар боя, отчаянной атаки бешеных или штурма города, вся сила воли, напряженной мысли... Полудикого ума, злорадства или досады всегда достигало высшей силы, сжатые словно в клещах. Несокрушимый алмаз, который все может разрезать, вспыхивая холодными искрами сухих коротких приказаний. В таких случаях особенно сверкал прищуренный глаз, и левый уголок рта с изогнутым разрезом сухих губ слегка приподнимался, показывая оскал хищных зубов. Его смуглое холодное лицо освещалось мимолетной усмешкой, самоуверенной, убежденной в своем могуществе неизбежной боевой удачи. При этом батухан не раз говорил: "Могучий бог войны Сульде еще от меня не отвернулся". Но в этот роковой день Саин-хан почувствовал угрозу возможной опасности. Всегда полагаясь только на себя, считая, что для него нет ничего невозможного, в этот день он почуял веяние черного крыла беды. И его представилось вдруг страшное крушение задуманного похода, развал величественного плана, завоевание великой плана волнующего, задуманного его более счастливым, но ненавистным дедом. Чтобы проверить свои опасения, Батухан созвал малый совет из семи высших, умудренных опытом чингисидов и богатурок. Однако, из гордости решив пока не раскрывать перед ними возникших тревог, он надеялся в разговоре навести своих собеседников на те же мысли, но сделать так, чтобы эти опасения исходили как будто от них самих. Назначенный час все входили, скрестив руки на животе в комнату, украшенную при входе двумя позолоченными китайскими драконами счастья. Комната великого приема небольшая, квадратная, пол затянут Харизмистским красным ковром. У задней стены разложен поверх первого другой небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежала стопка квадратных выделанных до нежности замши кусков толстой верблюжьей кожи. На стене над этим священным местом прикреплены два туга знаменитые правого и левого крыла монгольского войска. Между ними девятихвостый тук Джихангира, повелителя вселенной и начальника всех монгольских сил. Среди восьми густых черных хвостов яко посреди выделялся длинный рыжий хвост знаменитого Чингисханова жеребца. Эта стопка из 27, три счастливых девятки верблюжьих кож, заветная потрясателем вселенной, являлась священным походным троном внука его, Бадухана. Все монголы помнили однажды сказанные Батуханом слова. полководец не должен возить с собой золотой трон. Он должен отбирать золотые троны у покоренных владык и переливать их в кубки для веселых перов с верными соратниками. Троном великого смелого завоевателя должен быть подстельник его коня. По правую сторону от трона обычно садились великие начальники отдельных хорт: кюрганы, Чингисиды, Орду, Шейбани, Буюк и Мингу. В этот вечер Аду еще не явился. Буюк, как обычно, тоже прислал конца созвестия, что он заболел. По левую сторону поместились грозные темники Пайдар, Кадан, Бурундай и великие аталык, воспитатель и военный советник Батухана Субудай богату сверлящий каждого своим единственным глазом. Батухан поднялся по витой лестнице и вошел бесшумной подходкой тигра. «Да сохранит тебя вечное небо на тысячу лет!» склонившись, воскликнули все ожидавшие. Гибкими движениями хищного зверя Батухан уселся на желтой стопке верблюжьих кож и обвел всех внимательным взглядом. Никакой тревоги или озабоченности ни у кого на лице он не замечал. Все подходили к Батухану и совершали положенные выражения верности и почтения, целуя ковер между руками. Затем медленно и с достоинством садились вдоль стен. Ловко проскользнувшись в комнату, негретенок Саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому подругу. Осталось пустым только место справа от Батухана, где обычно сидел его старший и любимый брат Арду. Общее молчание прервал хан Менгу, Казал приветливой улыбкой. — Кажется, мы уже накануне счастливого дня, начала долгожданного похода. Как ты? — Здравствуешь, наш любимый Сэйнхан. Силен ли ты? Как дышит твоя грудь, как могучи твои руки? Батухан равнодушно отвечал, смотря прямо перед собой. — Благодарение вечному небу. Я здоров. Все благополучно. Ты здоров ли? Мингу пробормотал обычную благодарность. Все затихли, Ожидая, что, скажет батухан. Он начал отрывисто. Верно сказал мой почтенный Кюряган Мингу, впереди счастливый день, он уже близок, но поведайте мне, что вы думаете, все ли у вас благополучно. Батухан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем слева ханишей вани. Тот поправил колпак из пушистой черной лисицы, передернул плечом и сказал Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход. Кони сыты, отдохнув за лето. Могучий, победоносный бог войны незримо витает над ними и ждет с нетерпением, когда запалит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Сейнхана. Хотя мы и рассчитали на большую подмогу, которую, к сожалению, теперь лишились. Все сидевшие воскликнули. То живет и будет всегда озарен блеском победы великий Сайдха. Он справится со всеми противниками, говорит тем, кто встанет на его пути. Батухан тихо процедил сквозь зубы, но все расслышали загадочные слова. Шейбанихан что-то знает, но предпочитает умолчать. Батухан перевел свой взгляд на задумавшуюся Мингу хана А ты, что скажешь, мой всегда правдивый советник? Общий любимец, всегда беспечный и чуждый коварство Мингухан развел руками. Что я могу сказать? Я никогда не боюсь опасности. Если возникает препятствие или угрожает бедствие, надо только удвоить свою осторожность, свое старание и смелость. Но пусть лучше скажет Шибанихан хан то, о чем он умалчивает. Шейбани посмотрел на всех, потом строго прикинул на негретенка, которому стоял у входа раскрыв рот, внимательно слушая разговор. Проваляю отсюда черный змееныш. И Шейбани подождал, пока Саид убежал, затем спросил шепотом. А кто там за занавеской? Там находится Юлдус -хату, сказал спокойно Батухан. Она моя тень и может знать все мои думы. Откликнись, маленькая госпожа этого дворца. Я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу. Нежный голос ответил. Я повинуюсь мой повелитель. Мой властелин. отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми др... драконами, в глубине небольшой комнатки с низкими диванами. Вокруг стен сидели две женщины, их знали все близкие Бадухана. Это была его маленькая любимая жена Юлдус Хатун и преданные ей рабыня, раньше знатная китаянка хе. По раскрытые двери, выходившие на балкон, виднелись низкоплывущие облака и багровый закат потухающего солнца. Шейбани хан заговорил медленно, растягивая слова. «Мне думается, что мы начинаем поход не вовремя и даже с большой неудачи». Все вздрогнув, замерли, удивленно смотря на хана Шейбани. Слова его показались дерзкими. «Какой неудачи!» Холодно спросил Батухан, но лицо его оставалось непроницаемо. Конечно, неудачи! Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть и на две. Почему? Так же невозмутимо протянул Батухан. Шива, не торопясь и, волнуясь, стал объяснять. Мы давно ждем посольства от кипчарских беков, но напрасно. Все кипчарские отряды были нами беспощадно разгромлены, и хотя они рассыпались по степи. Но упрямо продолжают воевать с нами. Кипчакские храбрые и выносливые противники. Им не раз подсылались наши послы. Они соблазняли кипчаков, предлагая присоединиться к победоносному монгольскому войску. Если бы они на это согласились, то могли бы принять участие в разгроме вечерних стран и набить свои сидельные сумки несметными богатствами. Но у кипчаков вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и бычком волос по затылке. С чего они бегут и куда? Кипчаков не менее 60 тысяч кибиток. Они могли бы свободно выставить союзные нам войска в шесть туменов, лихих всадников. Но кипчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазунчики прибывают к ним в качеве и передают дружеские письма от нашего мудрого советника и богатура кипчаки точно в ужасе поспешно складывают шатры, вьючит их на верблюдов и уходит на заход солнца. Все молчали, посматривая на Бадухана. Тут равнодушно отчеканил. В чем же вторая неудача для нас? Вторая неудача, — продолжал Шейбани, — это упрямую, упорные урусы. Они тоже могли бы выставить войско не менее ста тысяч пеших и конных воинов. Разве устояли бы вечерние страны против такого вторжения разных розных воинов Востока? Для чего еще вспоминать об русах и жалеть, что их нет, возразил Хан Мингу. Достаточно их узнали. Это бородатые силачи любят свои медвежьи берлоги и не хотят вылезать из них. Они хорошо дерутся только тогда, когда защищают свою родную землю и не любят вторгаться в чужие. Нечего надеяться на их помощь. Медведям не угнаться за нашей стремительной конницы. Все равно они от нас отстали бы по дороге. Никто их помощи и не просит, сказал хан Пайдар. Кипчаков нет с нами. Подумаешь, какая беда. <свистнул>, Свистнул он. Они теперь уже далеко и будут бежать без оглядки все дальше, пока не перекинутся через карпатские хребты. Как союзники-кипчаки для нас потеряны. Как враги? Что за противники, которые убегают? Но не забывать, не прочать кипчаков нельзя, Прохрипел ржавым голосом Субудай-Богатур. Мы их должны ненавидеть как изменников, как подлых шакалов. Если они воюют против нас и вредят нам, как предатели, то нет и не будет им пощады. Если и мадьяры тоже станут воевать против нас, то и их мы накажем строже, чем у обыкновенных противников. Наш проницательный владык уже много раз посылал через верных людей письма мадьярскому королю Беле, напоминая, что он должен встретить нас гостеприимно, как единокровных братьев, и соединиться с нами для дальнейшего похода на вечерние страны. Креплив союз булатной цепью дружбы. «А если было противно, притворно согласиться, а потом изменит нам?» Тихо спросил Шейбани. Участники тайного совета девяти впервые увидели всегда невозмутимого Батухана, друг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув такое замшевое сиденье и несколько мгновений, стоя на четвереньках со скальными зубами, и сверкающими глазами был похож на огрызавшегося от собак разъяренного волка. Здор, болтовня, пустые страхи, недостойно сказал жеребани хан. Батухан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал. Жалок, ничтожен тот полководец, который отправляется в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников. А я думаю, что все то, что для не кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного. Какая польза от таких союзников, которые колеблются, которых нам же еще пришлось бы спасать? В гнилое болото их злым духом-мангусом. Если наше войско стало меньше, как говорит Шейбайни-хан, а врагов стало больше, то вот как я думаю. И со мной также думает Субадайбакатур, мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Дзинь. Если нас мало, — говорил он, — то мы должны нападать, как дикие звери бешеный стаи. Там, где другое войско идет десять дней, мы должны пронестись ураганом в два дня. Тихо думай, тяжко стопы мне не нужны. С ним и победой не добиться. Верно ли я сказал? Так ли ты учил? Верно, все верно, — прихрепел Субудай богатух. И мы выступаем немедленно, — горячо продолжал Батухан. Бросаемся на вечерние страны. Мы мечом с лица земли всех, кто встретим на пути. Правое крыло нашего непобедимого войска разгромит город Урусов, Чернигов, затем Переславль и двинется на поляков и далее на Угров или Мадьяр. А левое крыло переправится через Днепр и обрушится на Киев, сдерет золотые крыши с домов их бога и обратит в залу и пепел эту древнюю столицу Урусов. Это будет последний смертельный удар копьем, спину поверженного навсегда в прах когда-то сильного народа. — Ай, хорошо, ай, как хорошо, — воскликнули ханы. — Останавливаться в Киеве я не буду, — продолжал задыхать Батухан. — Впереди много новой добычи, очень много, надо сперва пронестись через страну польского короля, разметать его войско, чтобы оно не затаилось в крепостях В лесах не поджидало удобного случая напасть на нас сзади. Все войска поляков и их союзников германов, хвостунов с белыми крестами на спине и других их союзников мы растопчем нашими чудесными конями и смешаем их с пылью дорог. И тогда я займусь сладостной местью. Я нападу на предателей Кипчаков и Мадьяр и раздеру их в клочья, как барс, скочивший на спину ревущего от ужаса быка. Там, на равнинах, плодоносной угорской степи я дам передышку нашим смелым воинам и нашим дивным неутомимым коням. Все замерли, с удивлением глядя на обычно мальчливого батухана. Поднявшись, он стал, сжав кулаки, бурно дышать. Ноздри его раздувались, губы вздрагивали. Он продолжал с злобной усмешкой. Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Белу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови. Тогда я буду, наконец, свободен и померю силами с другими войсками вечерних стран. Тогда же и военный хан увидит, кто сильнее, быстрый, как ветер, непобедимые монгольские конницы или их прославленная медлительная конница, спрятанная под железными латами и прикрывающиеся тяжелыми щитами. «Ты удалец! Ты настоящий богатур, мой младший брат!» Развучал низкий голос, в дверях стоял грузный хан Орду. Я узнаю в твоих речах могучий голос нашего деда, священного правителя, потрясателя вселенной. При этих словах все монголы подняли руки кверху и несколько раз наклонились, произнося тихое заклинание. Орду подошел к Батухану, обнял его и слезал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил в стопку рассыпавшиеся верблюжей кожи и усадил на них побледневшего, нахмурившегося Батухана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил. — «От чего ты запоздал? Здоров ли ты? Силен ли ты? Орду отмахнулся и стал скрести пятернеть толстую шею. — Какое горе! Какая потеря! — притворно застонал он. — Догадываюсь, твоя греческая царевна? — невозмутимо произнес ледяным голосом батухан.